устраивает вары из-за алиментов и способен довести себя до бешенства в своем неутолимом желании месте. пятая разновидность растворившийся дуэт не представлены в исследовании так как меня интересовали только пары сохранившие хоть какие-то контакты друг с другом Растворившийся дуэт относится к тем бывшим супругам, которые полностью прекратили взаимоотношения. При этом один из родителей исчезает полностью из жизни детей. Впрочем, такие пары — редкость. Даже самые плохие родители, как правило, стараются поддерживать хотя бы редкие контакты, исключая криминальные случаи, особо оскорбительные и случай умственного расстройства. Такие образно упрощенные, но хорошо воспринимаемые на слух названия заменили специальную научную терминологию. Я использовал их в моей речи в Нью-Йорке в тот же день, и они с пониманием были восприняты научной общественностью. Для чего вообще нужны подобные обобщения? Дело в том, что стиль общения и взаимодействия распавшихся пар определяет все будущие послеразводные отношения экс-супругов. Любопытно, что принадлежность к одной из этих групп определяет не только дальнейшее функционирование распавшейся семьи, но и будущие браки. Можно читать установленным, что наиболее дружелюбные пары бывают чаще счастливее в повторном браке, нежели злобные и недоброжелательные. Другим откровением для меня явились желания и представления разведенных супругов о их последующей жизни, о форме их дальнейших взаимоотношений. Почти каждый опрошенный хотел, чтобы он или она Был в хороших отношениях с ее или его бывшими. Только в одном случае был зафиксирован противоположный результат. Вот лишь несколько примеров высказывания на эту тему. Я бы хотел, чтобы она больше рассказывала мне о своей жизни. Мне бы хотелось, чтобы было меньше горечи между нами. Когда мы просили поделиться тем, как партнеры представляют себе свои будущие отношения, даже самые непримиримые из них высказывали понимание важности открытых и честных контактов. Семейный очаг, семья, родственные связи. то или что есть семья автор лати котин погребин дает такое ее образное сравнение с гидрой. она напоминает семью соответственно каждой из своих функций и потому без какого-то ни было разрешения изменилось И это позволило ей выжить в новых и разнообразных формах, безоговорочно доказав самой себе, что более полезно, более ответственно и более человечно, о чем ее критики могли бы только мечтать. Семейный очаг, семья и родственные связи — совсем не идентичные понятия. Взять хотя бы в бесчисленные дебаты о суррогатных, приемных и биологических родителях. Проблема определения родства становится причиной разводов. Даже эксперты не могут прийти к единому мнению. Возьмите, например, широко известную публикацию о случае с Мелиссой, ребенком, родившимся у суррогатной матери, когда Роберт и Синтия Мощетта Заключили контракт с Эльвирой Ярдан для рождения своего ребенка путем искусственного оплодотворения. Они не предполагали, что через шесть месяцев после появления на свет милисы разведутся. Все трое родителей называют Мелиссу своей.